Глава 45. В коей окончательно разрешаются сомнения по поводу мамбриного шлема и седла, а также со всей возможной правдивостью повествуется о других приключениях. — Нет, как вам нравятся, сеньоры эти молодцы! — вскричал цирюльник. — Они продолжают стоять на том, что это не таз для бритья, а шлем. А кто утверждает противное — — подхватил Дон Кихот. — Так или он рыцарь, я докажу ему, что он лжет. Если шар оруженосец, то что он тысячу раз лжет. Наш цирюльник, который при всем присутствовал и коему хорошо известен был нрав Дон Кихота, решился, дабы позабавить народ, устроить из этого потеху и поддакнуть ему, и, обратясь к другому цирюльнику, заговорил. — Сеньор! Если не ошибаюсь, цирюльник, было бы вам известно, что я ваш собрат по ремеслу. Вот уже двадцать с лишним лет, как я получил диплом, и все принадлежности для бритья знаю как свои пять пальцев. В молодости же мне, с вашего дозволения, довелось быть солдатом и я смекаю также, что такое шлем, что такое шишак, что такое забрало и прочие предметы, к военному делу относящиеся, иначе говоря, все виды оружия мне знакомы. И вот я осмеливаюсь утверждать, а коли что не так, то вы меня поправите, что предмет, который находится в руках у доброго этого сеньора, совсем не таз для бритья, и также от него отличается как белый цвет от черного, а правда от лжи. Полагаю, впрочем, не лишним заметить, что хотя это и шлем, однакош не цельный. — Разумеется, что нет, — сказал Дон Кихот. — Ему достает половины, а именно подбородника. — Справедливо, — заметил священник, догадавшийся о намерении своего друга-цирюльника. Присоединились к цирюльнику и Корденьо, и Дон Фернандо со своими спутниками, даже аудитор, если б только он не погрузился в размышления, как быть с Доном Луисом, и тот уж верно принял бы участие в шутке, но он так был занят серьезными делами, что на эти забавы не обращал почти никакого внимания. — С нами крестная сила! — воскликнул одураченный цирюльник. «Статочное ли это дело, чтобы столько почтенных людей уверяло, будто это не таз для бритья, а шлем? Да ведь тут целый университет при всей своей учености, пожалуй, ахнул бы от удивления. Что там толковать? Кли этот таз, шлем, стало быть и седло попона, на чем настаивает этот сеньор?» «По-моему, это седло», — заметил Дон Кихот. «Впрочем, я уже сказал, что в это я не вмешиваюсь. Седло или попона...» — Это должен определить сеньор Дон Кихот, — объявил священник, — в знании рыцарского обихода, и эти сеньоры и я мы все ему уступаем. — Клянусь богом, государь мои, — снова заговорил Дон Кихот, — что в этом замке, где я останавливался дважды, со мной случилось столько необыкновенных вещей что я не решаюсь дать положительный ответ ни на один из вопросов помянутого замка касающихся, ибо я догадываюсь, что все, что здесь творится, совершается через колдовство. В первый раз мне весьма досаждал живущий здесь заколдованный Мавр, да и Санчо досталось от его приснах, а нынче ночью я около двух часов провисел, подвешенный за руку, И так и не могу постигнуть, откуда на меня свалилось это несчастье. Вот почему высказывать свое мнение по поводу всей этой неразберихи было бы с моей стороны опрометчиво. Тем, кто утверждал, что это таз, а не шлем, я уже ответил. Касательно же того, что это такое седло или попона, я не решаюсь высказать что-либо определенное а предоставляю это благоусмотрению ваших милостей. Может статься именно потому, что вы не посвящены в рыцари, как я. Местные чародеи ничего не могут с вами поделать, и разумение ваше следственно свободно, и в противоположность мне, судящему обо всем, что в этом замке происходит в зависимости от того, как это мне представляется, вы можете высказать суждение верное и соответствующее. Действительности, нет сомнения, вмешался Дон Фернандо. Сеньор Дон Кихот говорит чудесно в самом деле решить этот вопрос приличествует нам, а для большей основательности я тайно соберу мнение этих сеньоров и о том, что получится, дам полный и ясный отчет. Кто знал о причудах Дон Кихота, тех хохотали до упаду. Впрочем же, все это представлялось несусветную чушью. В том числе четырем слугам Дона Луиса и самому Дону Луису, а также трем проезжающим в это самое время прибывшим на постоялый двор и походившим на стражников, каковыми они кстати сказать и являлись. Но всех более возмущался цирюльник. У коева на глазах его собственный таз превратился в Мамбринов шлем, а в вьючное седло, вне всякого сомнения, собиралось превратиться в роскошную попону, а между тем все покатывались со смеху, глядя, как Дон Фернандо собирает мнение. К каждому подходил и шепотом просил сказать ему по секрету, что собой представляет эта драгоценность, за которую столь ожесточенная идет борьба, в вьючное седло или попону. Собрав же мнение всех, кто знал Дон Кихота, он во всеуслышание объявил: Вот что любезный. Я уже устал спрашивать мнение. Кого не спросишь, все говорят, что вовсе это не ослиное седло, это, дескать, вздор, а попона с коня, да еще с коня породистого. Так что уж тут ничего не поделаешь. Как это вам и вашему ослу не неприятно? Это попона, а не вьючное седло. И все ваши доводы и доказательства признаны ошибочными. Не войти мне в царство небесное, если ошибаюсь я, а не вашей милости, — возопил бедняга-цирюльник. Пусть душа моя не предстанет пред лицом Божиим, коли предо мною не вьючное седло. Ну да законы не для королев, Ох, молчу, молчу, э -э, персоны, и ведь я, честное слово, не пьян, в чем другом грешен, а завтракать еще не завтракал. Глупости, какие болтал цирюльник, насмешили всех не меньше, чем бредни Дон Кихода, который как раз в это время заговорил. Теперь остается только каждому взять свое. Что Господь Бог посылает? то и апостол Петр благословляет. Один из четырех слуг сказал, «Если только это не шутка, то я не могу допустить, чтобы люди, столь разумные, каковы суть, или, по крайней мере, каковыми кажутся, здесь все находящиеся, имели смелость говорить и утверждать, что это не таз и не седло. Но как они, однако же, именно это утверждают и говорят», то я начинаю думать, что, стало быть, тут дело нечисто, коли люди спорят против того, что глаголит истина и показывает простой опыт. Потому хоть бы вы все тут... И он вернул крепкое словцо. А все-таки меня целый свет не заставит думать, будто это не таз для бритья, а это не седло осла. Очень может быть, что ослицы... — вставил священник. — Разница невелика, — заметил слуга. — Дело не в этом, а в том, седло это или не седло, как уверяют ваша милость. Тут один из новоприбывших стражников, который присутствовал при этой ссоре и распре, в запанчивости и раздражении проговорил. — Это такое же точно седло, как я, родной сын моего отца. И кто говорит или же скажет другое, тот верно хватил лишнее. «Вы лжете, как последний мерзавец!» — объявил Дон Кихот. Тут он поднял копьецо, которое никогда не выпускал из рук, и с такой силой вознамерился опустить его на голову стражника, что если б тот не увернулся, то рухнул бы неминуемо. Копьецо, ударившись землю, разлетелось на куски, прочие же стражники, видя, как дурно с их товарищем обходится, стали громко звать на помощь, Святому братству. Хозяин, который тоже служил в братстве, мигом слетал за жезлом и шпагой и примкнул к своим собратьям. Слуги Дона Луиса, боясь, как бы их господин не ускользнул в самотохе, обступили его. Цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за седло, и то же самое сделал Санчо Дон Кихот выхватил меч и ринулся на стражников. Дон Луис кричал слугам, чтобы они оставили его и бежали на помощь Дон Кихоту, а равно и Карденьо, и Дону Фернанду, которые стали на сторону Дон Кихота. Священник вопиял, хозяйка орала, ее дочь сокрушалась, мориторно свыла, Доротея пребывала в смятении, Лусинда была поражена, а Донья Кларе сделалась дурно. Цирюльник дубасил Санчо, Санчо тузил цирюльника. Дон Луис, коего один из слуг осмелился схватить за руку, дабы он не убежал, съездил его по зубам и разбил ему рот в кровь. Аудитор бросился на его защиту. Дон Фернандо сшиб с ног одного из стражников, после чего ноги Дона Фернандо начали усердно подчивать его пинками. Хозяин не своим голосом призывал на помощь слугам святого братства, Словом, весь постоялый двор стонал, кричал, выл, метался, ужасался, бил тревогу, терпел бедствие, дрался на шпагах, раздавал зуботычины, охаживал дубинами, пинал ногами и лил кровь. И вот когда эта смута, путаница и бестолочь достигли своего предела, воображению Дон Кихота представилось, что он с дуру впутался в междоусобицу, возникшую в стане агроманта — и по всему обстоятельству крикнул так, что у всех зазвенело в ушах. «Стой! Мечи в ножны! Смирно! Слушать меня, коли вам дорога жизнь!» В двадцать седьмой песне Нистового Роланда рассказывается о том, что архангел Михаил наслал по просьбе Карла Великого распрю на стан царя Агроманта, осаждавшего Париж. Возникла междуусобица которую агроманту удалось прекратить благодаря мудрым советам царя Собрина. Громовой его голос вразумил всех, а он продолжал. — Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот заколдован, и что в нем уж верно обитает легион бесов? И вот вам доказательство -то. Междуусобная брань в стане агромантовых на ваших глазах только что перекинулась суда и вспыхнула между нами. Полюбуйтесь! Один борется за меч, другой за коня, этот за орла, тот за шлем. Все мы бьемся и друг друга не разумеем. Итак, пожалуйте сюда, ваша милость, сеньор аудитор, и вы, ваша милость, сеньор священник». Представьте себе, что один из вас — царь Агромант, а другой — царь Сабрин, и заключайте мир. Ибо, клянусь всемогущим богом, это величайший позор, что мы, люди благородного происхождения, из-за сущей безделицы убиваем друг друга. Стражники, не понимавшие Дон Кихота, но чувствовавшие, что Корденьо, Дон Фернандо и его спутники изрядно им всыпали, не унимались. Цирюльник, напротив, унялся тотчас же, ибо в драке пострадали его борода и седло. Санчо, как верный слуга, повиновался по первому слову своего господина. Четверо слуг Дона Луиса также успокоились, рассудив, что волноваться им в сущности не из -за чего. Один лишь хозяин стоял на том, чтобы дерзость этого сумасшедшего, который только и делает, что баламутит постоялый двор, была наказана. Наконец шум мало-помалу затих. В воображении же Дон Кихота в ючное седло так до второго пришествия и осталось попоной таз шлемом, а постоялый двор — замком. Когда же все, сдавшись на уговоры аудитора и священника, успокоились и помирились, слуги Дона Луиса опять начали настаивать, чтобы он сей же час ехал с ними. А пока он со своими слугами пререкался, аудитор обратился за советом к дону Фернандо, Корденьо и священнику, как в всем случае поступить должно, и рассказал им все, что знал со слов дона Луиса. В конце концов было решено, что коль скоро дон Луис предпочтет быть изрубленным на куски, чем теперь же показаться на глаза отцу, то Дон Фернандо скажет слугам, кто он таков, и что он желает увести Дона Луиса в Андалусию, где его брат Маркис окажет Дону Луису подобающий прием. Когда же все четверо слуг узнали, какого Дон Фернандо звание и что замыслил Дон Луис, то порешили между собою так. Трое возвратятся и доложат о случившемся его отцу, а четвертый останется для услуг с Доном Луисом и не покинет его, пока те трое за ним не приедут и пока не последуют какого-либо распоряжения от отца. Так властью агроманта и мудростью царя Сабрина было прекращено великое это междуусобие. Однако ж враг, согласие и ненавистник мира, почувствовав себя посрамленным и одураченным, и видя, что все его усилия посеять смуту, принесли довольно скудные плоты, Решился еще раз попытать счастье и вызвать новые распри и треволнения. А дело было так. Чуть только до стражников дошло, что сражаются они с людьми непростыми, как бы его их пыл тотчас же охладел, и они покинули поле брани. Они живо смекнули, что чем бы все это ни кончилось, в ответе будут они — Но один из них, тот самый, которого колотил и пенал Дон Фернандо, вспомнил, что в числе указов о задержании преступников у него имеется указ, прямо касающийся Дон Кихота, его святое братство постановило задержать за то, что он освободил каторжников, какового указа Санчо столь основательно опасался. Итак, вспомнив об этом... Стражник пожелал удостовериться, сходятся ли приметы Дон Кихота с теми, которые значились в указе, и для того вынул из-за пазухи грамоту и отыскал нужное место. А как он к числу изрядных грамотеев отнюдь не принадлежал, то стал читать по складам, при каждом слове взглядывая на Дон Кихота и сопоставляя приметы, перечисленные в указе, с его наружностью. И, наконец, нашел, что это, вне всякого сомнения, тот самый, кого имел в виду указ. Когда же он удостоверился, то свернул указ и переложил его в левую руку, а правой схватил Дон Кихота за шиворот, так что у того пресеклось дыхание, и во всю мочь крикнул «На помощь святому братству!» — А чтобы вы все убедились, что я призываю не зря, прочтите указ, предписывающий мне задержать этого разбойника с большой дороги. Священник взял указ и удостоверился, что стражник говорит правду и что приметы донкихота совпадают. донкихот же, видя, что с ним так дурно обходится этот подлый мужик, рассверепел. И хотя у него самого трещали кости, обеими руками вцепился стражнику в горло, так что, не выручи стражника товарищи, он расстался бы с жизнью, прежде нежели Дон Кихот расстался бы со своей жертвою. Хозяин по долгу службы обязан был оказывать помощь своим собратьям, а потому он тот же час бросился на помощь к стражнику. Хозяйка, увидев, что супруг ее снова в бою, снова завела ту же самую песню, немедленно подхваченную ее дочерью и Мариторнес, которые призывали на помощь небо и все небесные силы. Санчо посмотрел, что тут творится, и сказал, — Вот как бог свят! Все, что мой господин говорит насчет колдовства в этом замке, — это истинная правда, потому что здесь часу спокойно нельзя прожить. Дон Фернандо рознял стражника и Дон Кихота, к обоюдному их удовольствию разжав пальцы первого, впившиеся в ворот второго, и пальцы второго, впившиеся в горло первого. Совсем тем стражники продолжали добиваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им помогли связать его и передали в полное их распоряжение, к чему, дескать, обязывают установление короля и святого братства. От имени Коева они снова потребовали оказать им поддержку и содействие в поимке этого грабителя и разбойника с больших и малых дорог. Дон Кихот, слушая такие речи, сперва только посмеивался, а затем прехладнокровно заговорил. — Подите сюда, худородные и неучтивые твари! Вы называете разбойником с большой дороги Того, кто дарует свободу колодникам, выпускает узников, приходит на помощь несчастным, протягивает руку павшим, вознаграждает обойденных. О, гнусный сброд! Неизменный ваш и подлый ум недостоин с помощью неба познать величие, кое исполнено странствующее рыцарство и отдать себе отчет в том, какие же вы невежды и грешники, если не знаете, что даже тень, кого бы то ни было из странствующих рыцарей, должна внушать вам уважение, а тем паче его присутствие. Сами вы стражники с большой дороги, промышляющие разбоем с благословения святого братства. Так вот, подите сюда и скажите... Кто этот невежда, который подписал указ о задержании такого рыцаря, как я? Кто он, не что странствующие рыцари ничьей юрисдикции не подлежат? Что их закон — меч, их юрисдикция — отвага, их уложение — собственная добрая воля? Кто этот олух, говорю я, который не подозревает, что ни одна дворянская грамота... Не дает столько льгот и преимуществ, сколько получает странствующий рыцарь в тот день, когда вступает в рыцарский орден и посвящает себя нелегкому делу рыцарства. Кто из странствующих рыцарей платит альковалу, туфлю королевы, аренду, возную дорожную или речную пошлину? Альковала — налог в виде определенного процента — от продажи любого предмета. Он превышал во времена сервантуса 10% и тяжким бременем ложился на товарооборот в стране. Туфля королевы — налог, взимавшийся по случаю царского бракосочетания и шедший исключительно в пользу королевы на удовлетворение ее личных нужд. Аренда — земельный налог, вносившийся в средние века каждые семь лет. Разве портной берет с него за пошивку плать? Разве владелец замка принимает его у себя не бесплатно? Кто из королей не сажает его за свой стол? Какая девица не питала к нему склонности и всецело не подчинялась воле его и хотению? И, наконец, был ли, есть или будет такой странствующий рыцарь, у коего не хватило бы смелости собственными руками влепить четыреста палочных ударов четырем сотням стражников, которые станут ему поперек дороги.